Август 1598. Берли Хаус, Стрэнд. Сесил думает об отце. По словам врачей, ему осталось не больше месяца. Когда два года назад Сесил вдовел, он тоже печалился, но скорее за сына. Жена едва его терпела, да и он ее, если на чистоту. Он не мог забыть отвращение, которое видел на ее лице всякий раз, когда намеревался исполнить супружеский долг. Впрочем, Сесил любил ее за то, что она подарила ему сына. В маленьком Уильяме есть что-то от деда. Берли угасает, и с каждым днем Сесил все сильнее жаждет добиться его признания. Он воображает, как сообщит, что преуспел в заключении мира с Испанией, представляет улыбку отца, слышит его слова. Вот подлинное наследие Сесилов. Наконец-то с Испанией заключен мир, которого Англия ждала сорок лет. Он закрывает глаза, наслаждаясь мечтой об отцовском одобрении. Ему видится, как королева поздравляет его с триумфом. Воображаемые картинные лишь укрепляют решимость. Недавно он встречался с испанским послом. Они долго ходили вокруг да около, пока Сесил, наконец, не понял, что именно устроит короля Испании. За мир с заклятым врагом цена высока. Держа в память образ умирающего отца, Он достает лист бумаги, окунает перо в чернила и, не позволяя себе передумать, пишет. Уверен, мы можем достичь некоторого взаимопонимания в отношении прав инфанты на трон. Трудно представить, что ему пришла в голову подобная мысль. Более того, он безрассудно доверяет ее бумаге. Однако таково условие заключения мира. К тому же всегда можно найти способ увильнуть. В конце концов, он ничего никому не обещает. В дверях появляется слуга. Сесил вкладывает бумагу между страницами Гроссбуха, подальше от глаз. Он запечатает и отошлет письмо позже. Пальцы покалывают то ли от страха, то ли от волнения. Сердце колотится в груди. «Лорд Маунджой здесь!» «Господин секретарь», — докладывает слуга. «Впусти его!» Голос звучит странно, слишком визгливо, словно выдавая вину. «Я глубоко опечален, узнав о состоянии здоровья вашего отца». «Войдя», — говорит Блаунт, Сесил аккуратно закрывает чернильницу и направляется навстречу гостю. Тот одет опрятно и неброско, Из-под модной шляпы с высокой тульей выбиваются черные пряди, борода аккуратно подстрижена, все на своем месте. Лишь жемчужная серьга в левом ухе напоминает о былой лихости. Лорд Берли далеко не молод, однако к подобному нельзя быть полностью готовым. Мысли об отце выбивают из колеи, паш принимает у Блаунта плащ и шляпу. Давайте присядем. Сесил, стараясь не смотреть на грузбух, указывает на скамью окна, залитую августовским солнцем. Нужно, чтобы Блаунд почувствовал себя свободно, будто у них не деловой разговор, а дружеская беседа. Тот с улыбкой садится, ничем не выдавая любопытства, которое, должно быть, испытывает от неожиданного приглашения. Сесил ему... «Если не враг, то в лучшем случае представитель другого лагеря». «Он в Теобальде?» — спрашивает Блаунд, отказываясь от предложенного пожумвина. «Нет, здесь. Мы поставили кровать, чтобы он смотрел на сад. Сейчас там очень красиво. Я слышал, ваш сад прекрасен. Надеюсь, однажды мне представится возможность его посетить». Блаунд складывает руки на коленях. Сесил замечает, что ногти у него аккуратно подстрижены и чистые. Хороший признак. В этом человеке нет ни капли от упаднической неряшливости Эссекса. Надеюсь, когда-нибудь ей сам посажу прекрасный сад. Сесил удивлен, что Блаунд продолжает вести светскую беседу и не выказывает ни малейшего желания узнать причину, по которой он здесь оказался. Недавно мне довелось увидеть клумбу подсолнухов. Весьма необычное зрелище. Сесил знает, что Эссекс приобрел эти редкие растения для своего сада. Возможно, таким способом Блаунд пытается обозначить, на чьей он стороне. Невероятно большие и очень яркие. Он чертит в воздухе круг, показывая размер. Сесил невольно представляет, как эти чистые пальцы ласкают тело леди Рич. Я до сих пор не понимаю, нравятся они мне или нет. Лично мнение особенно. Выглядит довольно вульгарно. Сесил надеется, что Блаунт не втянет его в обсуждение эстетических достоинств подсолнухов, ибо в таком случае быстро выяснится, что он видел их только на картинах. Если пожелаете, я с радостью покажу вам сад. Буду счастлив. Слышал, у вас замечательные рыбные пруды? Сесил раздумывает, стоит ли выходить с ним в сад прямо сейчас, но колеблется. Нельзя быть уверенным, что их не подслушают. В это время года там полно работников. Мужчины встречаются взглядами. Оказываются у Блаунта красивые бархатно-карие глаза, Неудивительно, что он нравится королеве. Умный, но без видимого коварства. Сесил пытается, в свою очередь, смягчить выражение лица. Годы интриг, несомненно, оставили на нем свой отпечаток. «Я хотел бы видеть вас в совете». Он не вдаётся в подробности, ожидая ответа, однако Блаунд лишь кивает и ждёт продолжения. Кажется, его совершенно не смущает повисшая тишина. Сесил все сильнее убеждается, что ему хотелось бы иметь этого человека на своей стороне. Было бы славно расколоть лагерь Эссекса, запустив когти в любовника Леди Рич. Наконец, он прерывает молчание. Я мог бы подать идею ее величеству. Мне казалось, меня прочат в Ирландию. Блаунт оглаживает бороду. «Вряд ли я смогу принести оттуда пользу». Он улыбается широкой ясной улыбкой, будто сказал нечто приятное. Сесил сам не знает, одобряет ли его назначение в Ирландию. Лорд-депутат — весьма почетная должность. Однако Ирландия очень далека. «Да, должность почетная», — соглашается Блаунт. А Ирландия очень далека и опасна. И, помолчав, добавляет. Не уверен, что мне хватит боевого опыта для такой задачи. Наконец-то он немного раскрылся, думает Сесил. Прошлой осенью вы весьма успешно отбросили испанцев от побережья. Блаун снова лучезарно улыбается. Я просто исполнял свой долг. А еще у вас репутация эрудита. Да, я испытываю скромный интерес к книгам. Он очень осторожно выбирает слова. Я доложу королеве о ваших достоинствах, если вам будет угодно. А этого Блаунта не так легко раскусить. Сесил рассчитывал, что он проявит некоторое воодушевление от мысли, что его зад окажется на скамье в зале совета. «Чего бы я от всей души желал?» — Блаунд замолкает. «Чего же? Взглянуть на ваш сад?» Сесил едва сдерживается, чтобы не стукнуть кулаком по подоконнику. «Разумеется!» — он вымученно улыбается. «За Блаунтом придется поухаживать, но дело того стоит. Они встают». Сесил прикидывает, как выйти в сад, чтобы успеть прихватить грозбух с тайным письмом. Хотя слуги знают, если он поймает их с документами, то велит отрубить руки. Едва они подходят к двери, появляется гонец. «Не сейчас!» — рявкает Сесил, давая волю чувству, ведь теперь ему есть на ком сорвать злость. «Не видишь!» Я занят. «Полагаю, вы захотите узнать новости немедленно», — тревожно произносит слуга. «Прошу меня простить, милорд», — обращается Сесил к Блаунту. Тот тактично удаляется в дальнюю комнату. «Мы потерпели сокрушительное поражение в Ольстере», — говорит гонец. «Продолжай. Там была настоящая бойня». Лицо гонца принимает зловещее выражение. «Сколько погибших с нашей стороны?» «Около двух тысяч!» «Боже милостивый!» «Наши войска пытаются освободить осажденный гарнизон в Блэк -Уотере. Сесил вспоминает карту. «Это на границе с владениями Тирана?» «Так и есть!» «Тиран объединил силы с бунтовщиками», «Потому они заметно превзошли нас числом. Мы попали в засаду». «Две тысячи трупов? Не просто засада». Сесил чувствует себя не в своей тарелке. Он не привык к языку войны. «Ирландцы воюют не так, как мы». «Верно», — кивает Сесил, хотя толком не понимает, о чем речь. «Они используют эффект неожиданности». У Сесила Мороз идет по коже от мысли, что однажды его драгоценный сын столкнется с ирландским войском и эффектом неожиданности. Он опирается о стену, чтобы не упасть. Что сообщает разведка? Выбив англичан, Тиран намеревается признать своим правителем короля Испании. «У тебя есть доказательства?» — Сесил старается взять тебя в руки. «Все, как предсказывал Эссекс. Об этом так долго говорили, что он потерял бдительность, предпочел не обращать внимания на предупреждение. Возможно, Блаунт уже в курсе. Должно быть, все смеются над ним из-за его неведения. Перехвачено письмо из Испании. Хочу взглянуть на него собственными глазами. Боюсь, это невозможно». Донесения прочли, но не скопировали. Мне сказали, не было времени. Кто-нибудь еще его видел? Не могу знать. Гонец уходит. Сесил лихорадочно размышляет, можно ли доверять посланнику. Вдруг тот работает на Эссекса, вдруг он, Сесил, сам того не подозревая, стал марионеткой в чужих руках. Надо посоветоваться с отцом. Тот поможет взглянуть на вещи здраво. Однако Берли почти не приходит в сознание. Он и месяца не протянет. От этой мысли Сесил охватывает паника. Страх разрывает его изнутри. «Соберись!» — говорит он себе, и прячет грозбух в ящик стола. Сесил входит в смежную комнату. Блаунд поднимает глаза. У него в руках книга. Он закрывает ее, вложив палец между страницами, чтобы не потерять нужное место. Сесил оглядывает книжный шкаф. Какого тома не достает? Кажется, Платона. Весьма достойный выбор. Сесил ожидает, что Блаунд поинтересуется новостями, но тот, похлопывая книгой по ладони, произносит. Добрые дела побуждают к добрым поступкам других. Христианские заповеди берут начало у древних. Не находите? Я... Я... Сесил не знает, что сказать. Наши войска в Ирландии потерпели поражение. Две тысячи убитых. Он смотрит на Блаунта, ища в его лице подтверждение, что ему все уже известно. Боже мой, тот искренне потрясен. Какое горе для матерей. Боюсь, прогулку по саду придется отложить. Я должен отправиться в уайт -Хол. Разумеется. Блаунд ставит книгу на место. Дайте знать, если я чем-то смогу помочь. Ожидая, когда подадут карету, Сесил гадает, что Блаунд предлагал. Союз? Или обычную помощь? Этот человек — настоящая загадка. У него зародилась мысль, как извлечь выгоду из ситуации. Надо внушить королеве, что единственный, кто способен совладать с катастрофой в Ирландии — граф Эссекс. «В Англии нет полководца талантливее», — скажет он. «Достопочтенный граф обладает уникальным опытом в подавлении восстаний». «Нет, пусть лучше она думает, будто идея принадлежит ей. Чтобы совладать с таким войском, требуется выдающийся полководец, Ваше Величество. Это очень важная задача, и тот, кто с ней справится, покроет себя славой. Нужен настоящий храбрец». «Кто же это?» — спросит королева, уже догадываясь, каков будет ответ. Сесил покачает головой. Нужно хорошо подумать. Такие люди — редкость. Он предложит заведомо неподходящих кандидатов и своих союзников. Разумеется, Елизавета всех отвергнется словами. «Пигмей, ты ничего не смыслишь в военном деле!» Пройдет несколько месяцев, однако Сесил будет терпелив. Наконец, нужное имя загорится в ее мозгу, словно яркое пламя. Эссекс. Он и только он. Уверен, ваше величество правы, но я предполагал, что... Он изобразит недовольство. Граф в опале. Ну-ну, пигмеи, нечего дуться, что Эссексу предлагают столь ответственную службу, скажет она. «Ты примешь мое решение? Согласен с ним или нет?» «Как удачно, что граф сейчас в вонстеде а не при дворе», — думает Сесил, садясь в карету.